Матери ищут дочерей, волнуются, светло только там, куда падает яркий свет электричества от фонарей. За этим кругом мгла. А где маня? Тревожно спрашивает Соня. Маня, ау. Да найдется, не булавка. Чего кричишь? сердито останавливает ее отец. Он уж успел схрапнуть в коляске, он так устал. Ступай, Петро, что ли? А как же Маня? Ее Федя довезет, успокаивает замученная в конец Вера Филипповна. Маня у двери террасы. Штейнбах вкрадчиво берет ее руку. Да, да, да, говорит ее вдохновенное лицо, говорят ее глаза, ее алые губы. О мучительная жажда радости упасть скорее в бездну, что глядит из его очей. Он сжимает кисти ее руки, внезапно отклоняется назад, тяжелая портьера падает за ними. Марк, Марк, какое блаженство! Это любовь, Маня. Любовь. Все было сном. Сном. Нас разлучит только смерть. Смерть. Телеграмма. Марк Александрович. Говорит лакейсту, часть в кабинет Штейнбаха. «Войдите». Он разрывает листок. «Выезжайте немедленно. Ваше присутствие необходимо. Андрей». Он долго сидит у стола, недвижно глядя на клочки разорванной бумаги у его ног. Положительно судьба против него. Уехать теперь после того, что было вчера... Самому отогнать счастье, которое стоит у дверей, если презреть все. Но люди, как Андрей, не станут вызывать его по пустякам. Что-то случилось, он один может выручить. Он встает и ходит по комнате, ходит до изнеможения. Что вернет ему утраченные возможности? Через полчаса он звонит. «Приготовьте чемодан, еду курьерским в Москву. Постойте». «Слушаюсь». Штейнбах глядит в окно, кусая губы. «Если здесь будут спрашивать...» что-нибудь придет, скажите, я вернусь через двое суток, понимаете? Через двое суток, повторяет он звуком выше. Скажите, что я уехал по очень важному делу и через двое суток буду здесь. Нелидов приезжает в Лысогоры на третий день после пикника. Он постарел словно, румянца нет, даже загар побледнел. Глаза ушли далеко и на всех глядят надменно и жестко. Выпив стакан чая, он встает. «Василий Петрович, я ведь к вам по делу, вы можете мне уделить минуту?» Горленко оживленно встает, они запираются в кабинете. Входит Маня, она запыхалась. В волосах и руках у нее водяные лилии, башмаки и подол в росе. «Где ты пропадала?» – подозрительно спрашивает Соня. «Опять на болоте? Попадешь в трясину когда-нибудь?» Нелидов сидит недолго, когда они выходят из кабинета, у Горленко лицо красное и виноватое. Нелидов холодно щурится на Маню, как на чужую, Сухо целует ее руку. У нее жалкое лицо преступницы, пойманной с поличным. Забыв самолюбие осторожность, она бежит за ним на крыльцо, опережая хозяев на полминуты. Петро подводит лошадь. Нелидов вдруг оборачивается, лицо у него больное, даже губы белые. «Вы очень веселились на пикнике?» Сквозь зубы спрашивает он, избегается ступенек. Через мгновение он скачет, не оглядываясь. Он беспощадно хлещет горячую лошадь, рискуя, что она его сбросит. Маня недвижно стоит на крыльце. все пропало. Он не простит. От Мани Нелидову. «Вы, конечно, подумаете, сумасшедшая невоспитанная девчонка. Ах, мне все равно. Я так и страдалась, так устала, мне уже нечего терять. Но сейчас я услыхала, что вы уезжаете. Куда? Когда? Неужели мы уже не свидимся? Ведь и я уеду через какую-нибудь неделю». Говорят, горе старит, мне теперь, значит, сто лет, потому что радость отлетела давно. Нет, не то, где мне найти слова, чтобы коснуться ими вашей души. Николенька, любили ли вы меня хотя бы одно мгновение? Боюсь, что нет. А если так, то вас не тронут ни мои мольбы, ни эти слезы, которые, простите, делают мое письмо таким неряшливым. Ах, знаю, что я не стою вашей любви. Вы сказочный принц, каким был Ян. А я Золушка» и я никогда не выйду замуж, это завет Яна. И если вы хоть на мгновение думали об этом, забудьте, Николенька, я не знаю, из какой я семьи, Нормально она или нет, что вам до того. Я хочу только любить вас. Я так немногого прошу от вас, Николенька, не нужно даже того, что было тогда. Хотите, я скажу правду? Я этого не хотела. Вы мне странным образом напоминаете Яна, мою первую любовь, Нет, скорее, предчувствия любви, потому что все, что смерть отняла у меня тогда, все невысказанные слова, все неоформившиеся грезы, все ласки, что дрожали в моем сердце и искали выхода, все отдала я вам, моему единственному».